Глава восьмая Как я погляжу, вы стали совсем взрослой. Наступил следующий день, и Пайнсблюм сидели напротив Дэйва Бартлса в офисе окружного шерифа Мэйкона в Оголторпе, штат Джорджия. Бартлсу было сильно за пятьдесят. Седые волосы, острые черты и лицо человека, который за долгие годы своей карьеры в полиции видел более чем достаточно проявлений порока. «Да, я стала взрослой», — сказала Пайн, и ее губы превратились в тонкую линию. «Я слышал, вы агент ФБР?» «Это правда». «Пожалуй, я знаю, почему вы здесь». «Не сомневаюсь, что это очевидный вывод». «Тогда нам не удалось раскрыть дело о похищении вашей сестры, как и полиции штата, и даже вашему агентству». «Но у вас имелся подозреваемый». «Ваш отец». «Вы все еще думаете, что это сделал он?» «У нас не хватило улик, чтобы предъявить ему обвинение, и не удалось отыскать мотив. Ваши родители были очень молоды, но все говорили, что они хорошо о вас заботились». Он немного помолчал. «Когда не пили и не курили травку». «Так вы думаете, что он накурился и накачался спиртным, а потом это сделал?» «Я так думал. Сначала». Но куда он мог деть тело? У ваших родителей был единственный старый автомобиль, но никто не видел, чтобы он на нем ездил. Мы осмотрели все ближайшие владения и лес. Нигде не нашли свежих могил. Никто не вылавливал тел из воды. Нигде вообще не находили тела. Спрятать труп трудно даже трезвому человеку, не говоря о пьяном. В те времена здесь орудовал... Дэниел Джеймс Тор. Бартлс задумчиво на нее посмотрел. «Он убил маленькую девочку из Мейкона примерно в часе езды отсюда», — сказал он. «В конце концов ФБР сумела взять ублюдка. Вы думаете, он похитил вашу сестру?» ФБР удалось установить, что он находился в этих местах, но моя сестра не вписывается в геометрическую схему его активности. Бартолс нахмурился. «Геометрическую? Что это значит?» Тор одарен в математике. Он выбирал жертвы так, чтобы места их проживания образовывали математические фигуры. Именно благодаря этому его в конце концов поймали. Им удалось вычислить место, где он должен был появиться. Они сумели быстро перебросить туда людей и взять его. «Значит, местонахождение вашего дома не подходило под его математическую схему?» «Верно. В течение восемнадцати месяцев, в восемьдесят восьмом и восемьдесят девятом, Тор подозревался в похищении и убийстве четырех человек в штате Джорджия и по одному в Олбани, Колумбусе, Атланте. Еще была маленькая девочка из города Мейкон. Получалась грубая геометрическая фигура. Я назвала ее «бубновой мастью». Он меня поправил и сказал, что это ромб. «Он вас поправил?» «Я трижды посещала Тора во Флоренсе, тюрьме особо строгого режима». «Я даже не знал, что этот монстр до сих пор жив. Его давно следовало казнить». «У него немало пожизненных заключений. Он больше никогда не увидит света дня». «Подождите. Но если вы его посещали, значит, вы думали, что он мог похитить вашу сестру, хотя это не подходило под его схему». Я подозревала, что он мог быть виновен, поскольку он в то время находился в наших местах. «Я помню, после того, как вас выписали из больницы, вы нам сказали, что видели, как к вам в окно влез мужчина. Вы думаете, это был Тор?» Блюм внимательно наблюдала за Пайн. «Недавно я прошла гипнотерапию, чтобы вернуть подавленные воспоминания», — сказала Пайн. «И у вас получилось?» «Я не уверена». «Мужчина, которого я видела, мог быть Тором, но поскольку я знала о Торе до сеанса, а также мне было известно, что он находился тогда в этих краях...» «Вы хотите сказать, что это могло повлиять на ваши воспоминания и их исказить?» «Верно». «Ну и что сказал Тор?» «Что он никогда ничего не признает, но даже если признает, не представит подтверждающие доказательства. У него нет стимула, так что это тупик». Бартлс развел руки в стороны. «Что объясняет, почему вы здесь?» — сказал он. «Могу я взглянуть на досье?» «Конечно. Но я не представляю, что вы рассчитываете найти там через три десятилетия». «Я тоже. Но я должна сделать все, что в моих силах». Бартлс задумчиво кивнул. «Я попрошу скопировать досье и принести мне, но должен сразу вас предупредить. Там совсем немного фактов и сведений». И не скажу, чтобы что-то пропало. Их с самого начала было мало. Я удивлена, что вы после стольких лет не уничтожили документы. При обычных обстоятельствах так и произошло бы. Но преступление осталось нераскрытым, агент Пайн, Поэтому мы сохранили досье. Никто ведь не знает, как все может обернуться, верно? Да. Я и представить не мог, что вы вырастите и станете агентом ФБР. «Жизнь бывает непредсказуемой». «Слышал, работаете в Аризоне». «Вы узнали это от Лорен Грэм?» Бартлс рассмеялся. «Мы с ней друзья», — признался он. «Она симпатичная женщина. Вам нравится в коттедже?» «Да. И в некотором смысле там все иначе. А в остальном такое же». «Люди повсюду остаются людьми, и не где они находятся». «Если вы что-то найдете, дайте мне знать. У нас здесь совсем мало нераскрытых дел. Я бы хотел закрыть это». «Хорошо». Пайн и Блюм направились в сторону вестибюля. «А каков этот Тор?» Внезапно спросил Бартлс, и Пайн резко к нему повернулась. «Представьте себе свой худший кошмар и умножьте на сто», ответила она. «Но тогда разве все не очевидно?» «Разве нельзя понять, кто он такой, просто находясь с ним рядом?» «Нет, нельзя», — ответила Пайн, качая головой. «Именно поэтому он и является кошмаром. Ты не понимаешь, что перед тобой чудовище, пока не становится слишком поздно».